Домино. Говорить стала Айси Ее холодный безжалостный голос, усиленный магией Дарси, разнесся по всей Алфеи Жалкие маленькие волшебные школы скоро исчезнут У нас неограниченная сила, и мы ни перед чем не остановимся, чтобы получить власть над Магиксом у вас четыре часа на то, чтобы сдаться, или вас ждет полное уничтожение? Сопротивляться бесполезно. Трикс рассмеялись, а потом исчезли, оставив после себя оглушающую тишину. У Блум закружилась голова. Она упала на диван и закрыла лицо ладонями. Трикс атаковали не только Алфею, красному фонтану и облачной башни тоже досталось. «Надеюсь, Скай в порядке», пролепетала она себе под нос. Она, конечно, злилась на него за ложь, но никогда не желала ему ничего плохого. Впрочем, его уже вполне могли бы эвакуировать, ведь он принц. Может, он прямо сейчас сидит на борту корабля и пьет чай с диаспорой? Блум хмыкнула себе под нос. Она не могла представить себе того, что Скай «Бросит своих друзей в такой ситуации?» «С другой стороны?» «Да что вообще она о нем знала?» Блум встряхнулась. «Сейчас у нее есть дела поважнее парней». Она встала и направилась прямо в кабинет Фарагонды, столкнувшись по дороге с подругами. Они, не сговариваясь, пошли за Блум. Директриса уже ждала их. Ее лицо было таким хмурым, что, казалось, постарело лет на двадцать. «Полагаю». «Вы слышали, что сказали ведьмы? В скором времени они опять нападут на нас». Фарагонда так внимательно посмотрела на Блум, что той захотелось спрятаться. «Нам нужно вернуть огонь дракона. В этом вполне может помочь ваше возвращение на домино. Возможно, где-то среди развалин королевского дворца». Мы сможем понять, что необходимо сделать для возвращения ваших сил. Блум серьезно кивнула. Если Фарагондо считала, что это может помочь, то значит так тому и быть. Она отправится на домино без магии, даже если это будет стоить ей жизни. Ну и пусть трясутся колени, а в горло будто песка насыпали. Она справится. Мы пойдем с тобой, вдруг сказала муза. Блом удивленно посмотрела на подругу, а та в ответ ей улыбнулась. «Конечно! Ты можешь на нас рассчитывать!» поддержала Флора идея музы. «Мы совершенно точно не можем отпустить тебя туда одну!» непреклонно высказалась Стелла. Блом помрачнела. Одно дело — рисковать собой, а другое — своими друзьями. Она сжала руки в кулаки, Так на мягкой и понимающей ей улыбнулась. Блум не нашла в себе сил воспротивиться им. На ее глаза снова накатили слезы. «Спасибо», — выдавила она из себя. На этом все было решено. Через час они уже вошли в комнату симуляции в зимней одежде, а профессор Паладиум уселся за компьютер и начал настраивать его на полноценный переход. Сказать, что Блум нервничала, «Значит, ничего не сказать!» «У нее тряслась каждая клеточка тела!» «Все готово!» — сказал профессор Паладиум. «Через несколько секунд появится многомерный коридор, по которому вы попадете на домино!» «Удачи вам!» Стелла поежилась. Она до последнего настаивала на перемещении с помощью скипетра. Но в этом случае мало того, что измотала бы себя, Таким бы еще пришлось сделать несколько остановок. Нельзя медлить. Пространство ослепительно засияло. Блум зажмурилась, а потом почувствовала обжигающий холод на лице. Она открыла глаза и увидела лишь бескрайнюю снежную пустыню. Ведьмы не оставили здесь ничего живого. Сердце Блум кольнуло от тоски. «Как здесь холодно!» — проворчала Стелла, обхватив себя руками. «Да, нам надо как можно быстрее найти дворец, если, конечно, мы не планируем замерзнуть здесь на насмерть!» Стуча зубами, согласилась муза. так она вытащила свой компьютер и что-то в нем посмотрела. «По моим не особо точным данным, замок должен быть в той стороне», сказала она, указав вправо. Подруги кивнули и пошли вперед, переваливаясь через огромные сугробы. С каждой секундой становилось все холоднее. Через час пальцев на ногах никто из них уже не чувствовал. Когда лицо уже полностью заледенело, а тела девушек била крупная дрожь, Текна остановилась. «Если судить по карте, то мы очень близко», — обрадовала она всех. Винкс, следуя за Текной, вышли на пологую поляну Ветер начал бить их с такой силой, что было трудно стоять на ногах. Пространство разрезал громогласный рык. «О, нет!» — крикнула Стелла и указала на огромную гору. Подруги обернулись и увидели, как эта гора поднимается на ноги. Злобное существо, похожее на Йети и кинг в одном флаконе, явно не обрадовалось их присутствию, в своих владениях. Блум еще никогда не видел никого настолько огромного. Винкс завизжали и сорвались с места. Монстр зарычал, и вниз холма стремилась небольшая снежная лавина, сбившая их с ног. Феи тут же встали и, спотыкаясь, побежали дальше. Монстр, впрочем, не был намерен отпускать их так просто. Он размахнулся своими огромными ручищами и ударил в заледеневшую землю. Началось землетрясение. Подруги Блум трансформировались. Стелла атаковала его светом, а Муза — волнами. Чудище только помотало головой, а потом схватилось за гигантскую сосульку и швырнуло ее в их сторону. «Берегитесь!» — крикнула Флора. Земля окончательно раскололась. Блум потеряла равновесие и оказалась на волосок от падения в расщелину. Подруги хотели кинуться ей на помощь, но монстр перегородил им путь. Очередной его рык сотряс землю. Блум в страхе закричала и упала прямо во тьму.